Глава 34. Селифарнов, ну, как уже упоминалось ранее, был гением, а еще он был избирательным лентяем и разгильдяем. Однако, если первым и вторым он был по рождению, то третьим на 30% по характеру, а на 70% по собственному желанию. Другими словами, не чувство ответственности, не чувство долга чужды ему не были. Однако демонстрировал он это редко и еще реже в этом признавался. Ну а что, дурак он что ли? Демонстрировать собственные слабости. Вполне достаточно того, что шеф о них знает, и время от времени пользуется этим знанием, заставляя заниматься тем, что ему совершенно неинтересно. Что же касается отношения к его персоне остального общества, оно было ему глубоко и искренне безразлично. Его влекли и волновали только тайны, в особенности те, что скрывались за замками и печатями. Они дразнили его любопытство сладострастным ароматом непознанного, подбрасывали вопрос за вопросом, идею за идеей, точно проверяя, а так ли он гениален, как он о себе думает. Иначе говоря, некогда ему было еще и общество угождать, изображая себя ответственного и благоразумного молодого человека. Но от поведения ее высочества, даже он, плевавший на мнение всех и вся, и довольно часто позволявший себе ради прогресса магической науки весьма опасные эксперименты и поступки, был в шоке. Настолько в шоке, что даже вынужден был взять на себя таки столь презираемую им обязанность голоса ответственности и благоразумия. Дочь императора все -таки а он как-никак давал клятву верно и преданно служить своему императору и его семье. Ну и кроме того, хоть и принцесса, а все равно вроде как женщина, а он мужчина, и его обязанность защищать, чего бы это ему не стоило. Даже если ему самому страшно интересно раскрыть тайну печати, настолько интересно, что за то, чтобы вернуть тело носителя, он готов не только жизнью своей рискнуть, но и продать свою душу Лафею. Но не жизнь и тем более не душу дочери императора потому ты ныл и скулил и занудничал надеясь достучаться до благоразумия своей напарницы и как следствие убедить ее отказаться от опасной затеи вот только все было зря ее высочество была непреклонна и хотя силе в этом никому и никогда не признается особенно шефу и разумеется императору в глубине души он ей был за это благодарен и потому когда ее высочество сообщило ему что нашла камень ключ он воспринял это известие с ничуть не меньшим чем она восторгом не может быть Почти с испугом в голосе прошептал он. И нет, не за напарницу боялся, а за себя. Точнее, и за напарницу, и за себя. Поскольку понимал, нет у него больше сил быть ответственным. Просто нет, а значит, все, они пропали. Еще как может, самодовольно заверили его. Не веришь? Сам убедись. И он убедился. Поднес раскрытую ладонь к камню и, почувствов легкое покалывание магии, в прямом смысле слова, облизнулся в предвкушении нового открытия. Сели знал, что у него магии на донышке, но искушение было так велико, что он просто не смог устоять. И прежде чем понял, что делает, уже скопировал схему плетения и развернул ее во тьме подземного коридора. «Твою ж предвечную!» — благоговейно прошептал он, испытав чувство близкое к экстазу. «Ты видишь то же, что и я? И если ты Анордри, то да, я вижу то же, что и ты!» Кивнула Вивен. «И да, можешь собой гордиться, твоя взяла, я признаю, ты прав». Мы с тобой эту печать не взломаем. Примечание. Нордри. Язык северного ветра. Язык хримтурских шаманов. Конец примечания. Вот так сразу? Но мы даже не попытались. Я даже не попытался. Проигнорировав мало того, что не нужно ему теперь, но еще и оскорбительное признание в его правоте, возмутился Селли. Но вот что с этой принцессой не так? Почему она все всегда делает ему наперекор? И вообще, почему это она за него решает? Откуда она знает, что и ему тоже эту печать не взломать? Да что бы она хотела знать, у него хобби такой печати взламывать. И еще ни одна перед ним не устояла. Но это, да, неохотно признался он себе, это не такая, как все. И тем интереснее, и тем невозможнее перед ней устоять. Но все же придется. Но не потому, что он спасовал, а потому, что с ним дочь его императора. Но он еще вернется. Причем вернется очень и очень скоро. Как только принцессу сдаст в надежные руки, так сразу и вернется. Это было самое тяжелое расставание в его жизни. Но он дал клятву, а долг перед Отечеством и Императором есть, чтоб его долг перед Отечеством и Императором. Горестно вздохнув, селе фарнул, кивнул в знак согласия. Затем развернулся и побрел вслед за этим самым долгом, который вдруг остановился, прислушался и прошептал с явным беспокойством в голосе. «Сили, кажется, мы здесь не одни. Сколько и как долго?» Настороженно покосившись в непроглядную тьму, Резко перейдя на шепот, уточнил напарник. Вивин присела на корточки и приложила обе ладони к каменному полу. На несколько мгновений задумалась и, наконец, прошептала. «Двое, возможно, трое. И так как я так и не дозвался шефа, вряд ли это друзья», почесав затылок, тоскливо предположил Силья. Вивин кивнула, соглашаясь с ним. «Двое или трое?» Продолжая почесывать затылок, задумчиво проговорил он и затасковал еще больше. «А у нас пустой резерв и один меч на двоих» который ты к тому же носишь для красоты, — нервно хихикнула Вивиан. — Поэтому давай-ка его мне, я, по крайней мере, хоть как-то умею им пользоваться, — насмешливо добавила она, отнимая ладони от пола. И то ли виновата была пережитое ею ранее ментальное вмешательство, то ли прокушенный подъем стопы, то ли она просто слишком уж резко попыталась встать с корточек, то ли, что, вероятнее всего, виновата была все вышеупомянутое вместе взятое. Однако едва только она отняла руки от пола и начала... Выпрямляться, как чуть не осуществили вторую за день жесткую посадку на пятую точку. Спасибо стене, проявила женскую солидарность, поддержала, причем не только действием, но еще и надежду подарила. Меч я отдай, насмешливо фыркнул Силли. Ты без меча то еле на ногах держишься. Я просто оступилась, огрызнулась девушка. И кстати, молодец, что оступилась, иначе бы я не узнала, что где-то там, не сильно далеко, в этой стене, кивнула она в непроглядную темень коридора. Есть ниша в которой мы могли бы спрятаться объяснила она и ритмично но бесшумно похлопывая по стене ладонью нырнула во тьму наученный и не раз и даже не два или три на собственном горьком опыте всколь не конкретные и приблизительные показания получаемые ее высочеством от неодушевленных предметов силя тяжело вздохнул и обратился ко всем известным ему светлым и темным богам с молитвой прося лишь об одном пусть эта ниши в самом деле будет нишей где то поблизости а не входной дверью И, разумеется, боги его не услышали. Еще бы они его услышали, ведь он точно знал, что ниши или даже более или менее крупной трещины в стене просто неоткуда было взяться. И знал он это потому, что в отличие от сосредоточенной насчитывания вибраций памяти коридора Вивен, он был сосредоточен на самом коридоре, по которому он не просто шел, а в буквальном смысле пропускал через себя каждый поворот, каждый попавшийся ему на пути камушек, каждую трещинку в стене, каждую показавшуюся ему подозрительной тень. И хотя боги не обделили его ни зрением, ни памятью, все равно позволил себе надеяться. Мало ли, а вдруг все-таки как-то где-то, но он все же пропустил эту спасительную нишу. До последнего надеялся Хримтурсов-оптимист. Пока совершенно отчетливо и однозначно не услышал сопровождаемый гулким эхом приближающийся топот сапог. «Предвечная тьма!» прошептала Вивен, И, прикоснувшись пальцами обеих рук к вискам напарника, с помощью телепатии ознакомил его с планом «Б». «Ты уверена, что у тебя хватит магии на то, чтобы превратить в каток настолько большой участок пола?» — обеспокоенно уточнил он. «Разумеется», — фыркнула принцесса. «Ты, главное, со спотыкачом не подведи, и я уверяю тебя, все у нас получится в лучшем виде».